Грамматийка. Увидала свинья на земле клочок газеты и ну его рылом цеплять. Цепляла, цепляла, притомилась, да так и улеглась отдохнуть, рыло на газету положив. Подошла к ней корова. Муу. Эй, свинья, чего это ты тут делаешь? А не видишь? Где тут читаю? Неужто ты грамоте обучена? Удивилась корова. А то как же? Почитай и мне, попросила корова. А я бы почитала, только тут больно мудрено написано, сама еле разбираю, а тебе и подавно не понять. Важно, сказала свинья и перевалилась на другой бок. Подошел к свинье баран. Бе-е-е, свинья, а свинья, правду ли говорят, что ты грамоте обучена? А то как же? Обучи и меня, страсть как хочется ученым быть, взмолился баран. Вот и еще, баран бараном, а туда же грамоте учиться. Призрительно хрюкнула свинья и отворотила рыло. Подошел к свинье козел. Свинья, а свинья, ты бы хоть рассказала, чего там в газетах писано. Куда тебе не учу про то разуметь, корова и та понять не может, а тебе козлу и вовсе соваться нечего. Мне только понапрасно на тебя свою грамоту тратить, помурчала Свинья. И пошла Свинья слава, что она большая грамотейка, про то знает, чего никто другой даже близко понять не может. Загордилась Свинья, иначе как рылом на газете и не спит. пойдёт, месиво похлебает и опять на газету ложится. К ней и не подступись. И всё бы ничего. Да уж больно козлу захотелось узнать, какая она грамота. Ходил он вокруг свиньи ходил, а однажды не утерпел. Только свинья к лахани Он возьми да газету-то и зажуй. Приходит свинья. Нету газеты. Только козёл что-то пережёвывает старательно. Свинья в виск. Козёл разбаник, мою грамоту съел. Переполошился скотный двор. Как же так? Одна грамотика на всю округу была, и ту грамоту лишили. Сталика зла судить, дыму да выговаривать, а тут оправдывается. О, Коля, б я знал, что грамота такая невкусная, я бы её в жизни не тронул. А свинья зна вежит: грабитель, вор, не твоя грамота, ничего и трогать. Поглядел пёс, как свинья убивается, и сказал: Не горрёй. Я тебя дорогое грамоту принесу, у хозяина их полным полно. Вот еще, фыркнула свинья. Что же мне теперь? Новую грамоту учить? Нет уж, с меня хватит. Я уже одну знала. И стала свинья опять рылом землю рыть, да похлебку хлебать. Но на скотном дворе ее уважали. Ведь раньше она была не простая свинья, а грамотная. И если бы козёл её грамоту не съел, то до сих пор большой бы грамотейкой была.